Алёшка, мальчика лет восьми, с белобрысой, давно истриженной головой, у которого до короля не хватало только двух взяток, сердитый и завистью поглядел на дворника. Он надулся и дохмурился. «Я, дед, под тебя буду ходить», — сказал он, задумываясь над картами. Я знаю, у тебя дамка бубней». «Ну-ну, дурачок, будет тебе добыть. Ходи!» не». Алёшка несмело пошёл с бубнового валета, а в это время со двора послышался звонок. «Э, чтоб тебя!» – проворчал дворник поднимать. «Иди, король, ворота отворять Когда он немного погодя вернулся, алёшка был уже принцем, селёдочник солдатам а кучер мужиком. «Тело выходит дрянь!» – сказал дворник, опять усаживаясь за картой. «Сейчас докторов выпустил!» «Где вытащили?» «Где им? Почитай, только мозги расковыряли!»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 Проговорил с теплым голосом селёдочники и покрутил головой Великий горях от большой науки, сказал дворник, подбирая взятку Ум за разом зашёл, бывало бы ночам сидит и всё бумаги пишет Ходи, мужик А хороший был барин, из себя белый, чернявый, высокий, порядочный был челец Вот всему тут причина женской пол, сказал кучер, хлопая козорной девяткой по бубновому королю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 «Крех!» — повторил Середович. «Таких не хоронить, не отпивать а все равно, как падаль, без всякого унимания Старик надел картуз и встал. «У нашей барыни генеральщик тоже вот», — сказал он, надвигая глубже картуз. «Мы еще тогда крепостными были. Большой сын тоже вот так от большого ума из пистолет себе ворот рот выпалил. По закону, выходит, надо хоронить таких без попов, без полихиды за кладбищем.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 Алёшка вздрогнул и прибал лицом к спине кучера, чтобы не видеть окон. «Генеральша сначала слушать не хотела», – продолжал старик. «Чего это говорит-то у вас о простонароде от мнения? Мёртвый человек не может выйти. Спустя время сторожа опять к ней, а с ними дичок. Значит, и дичок слышал, как тот воить. Видит генеральша, дел плохо, заберлась со сторожами, у себя в спали говорит». Вот вам, друзья, 25 рублей вы А за это вы ночью потихоньку, чтоб никто не видел и не слыхал Выройте моего несчастного сына и закопайте его Говорит, за кладбищем И нужно по стаканчику и поднесла Саража так и сделали Кто-то с надписом под церковью и по сейчас А он тот самый, генеральский сын, за кладбищем Ой, господи, прости нас грешных, вздохнулся селёнышник В году только один день Когда с таких болиц можно Троица на субботу Ничьим за них подавать нельзя грех А, а можно за упокой души птиц покормить Генеральше каждые три дня На перекрестках выходила И птичка кормила Раз на перекрестке откуда Не возьмись черная собака Подскочила к хлебу и была такого Неизвестно какая это собака Генеральше подоб дней пять Как полоумная Не пила, не ела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 Сарайные двери были уже закрыты Сильно воняло галью от потушенного фонаря много погодя, лёшка поднял голову и поглядел вокруг себя Сквозь щели двери виден был цвет все от тех же четырех окон Дед, мне страшно, сказал он А, спи, спи Тебе, говорю, страшно Что тебе страшно? Эх, кайболовник Помолчали Алешка вдруг выскочил из саней и громко заплакав подбежал к деду «Что ты? Чего тебе?» Испугался кучер тоже поднимать «Воит? Кто воит?» «Страшный дед, слышишь?» Кучер прислушался «А там плачут, сказал он» «Ну, поди, врачок, им жалко, ну и плачут» «Я в деревню хочу!» Продолжал внук Скалипова и дрожа всем телом «Нет, пойдем в деревню к мамке, поедем, дед милый, Бог тебе за это пошлет, царство небесное» «Эх, вы дурак, а! Намалтий, балтий, я фонарь засмечу! Дурак!» Кучер нащупал спички и зажег фонарь, но свет не успокоил Алешку «Нет, нет, Степан, поедем в деревню!» – произвел он плачь «Мне тут страшно. и Как страшно! и Зачем тебе, каян, меня из деревни выписал?» Стой, тихоядный А не что важно закладывать деду Такие неосновательные слова Выпарю Выпарю, вы выпарю, как седру к козу А только свези меня к маме Сделай милость Ну, ну, внучок, ну Зашептал ласковый кучер Ничего, не бойся Мне с ума будет страшно Ты бог болить Скрипнула дверь и показалась голова дворника Не спишь, Степан? Спросил он А да мне всю ночь не спать, сказал он, входя Всю ночь отворяй ворота, да запирай Ты, Алешка, что плачешь? Страшно, ответил за внука кучер Опять в воздухе ненадолго пронесся воющий голос Дворник сказал Плачут, мать глазам не верит, страсть как убивается И отец тут? И отец, отец ничего, сидит в уголушке и молчит Детей к родным унесли Что ж, Степан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 В году только один день, когда с таких болиц можно э, троица на субботу. Ни за них подавать, нельзя грех, а, а можно за упокой души птиц покормить. Генеральше каждые три дня на перекресток выходила и птичка кормила. Раз на перекрестке, откуда ни возьмись, черная собака. Подскочила к хлебу и была такого Неизвестно какая это собака. Генеральше подоб дней пять, как полоумная, не пила, не ела.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 Экий дурак, а? На мальчи, мальчи, мальчи, я фонарь зажлечу. Дурак. Кучер нащупал спички, и зажег фонарь, но свет не успокоил Алёшку. Есь, детский под поедет в деревню, озелот плач. Будет так страшно. И как страшно. И зачем ты окаянный меня в деревню выписал? Кто ты, окаянный? Аде ж то важно, закладно баде такие неосновательные слова. Ой, парю.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 «Жанеть пора, Алеш, подлец!» «Ну, ступай, внучок, иди!» Присутствие дворника успокоило алёшку Он не смело пошел к саням и лег. И пока он засыпал, ему слышался полушепот. «Бьюй, наваливаю!» — говорил дед. «Бьюй, наваливаю!» — повторял дворник. Во дворе позвонили, дверь скрипнула и тоже, казалось, проговорила. «Бьюй, наваливаю!»